Глава 65 С помощью Пола собрала все воедино. Я уверена, что с тем, что теперь знаю, смогу совершить идеальное преступление. Однако еще многое предстоит сделать. Это всего лишь предварительное изыскание. Только первая часть плана. Поначалу я считала ее самой трудной. Видеть перед собой Пола Слейтера и вести себя так, будто мне до чертиков интересна его история, и он сам. И вправду оказалось крайне муторным делом. Но, как я уже начинаю понимать, самая тяжелая работа начинается прямо сейчас. Потому что дальше мне нужно использовать все то, что я теперь знаю, чтобы добраться до Джейн. Она же Дженнифер. Правильно все подгадать будет непросто. Все должно быть хорошо согласовано, чтобы улики против нее оказались достаточно убедительными. Спешить с этой частью никак нельзя. Терпение — это все. мне один день строился как любит говаривать моя матушка